Александр Тарарев, Юрий Тарарев «Колыбель цивилизаций-2» Книга 5 «Баланс сил» Пролог Защитники Абсолюта, не покладая рук, работали над слаженностью своих действий, одновременно осуществляя наблюдение за хаосом и разрушителем. А вот деятельности Апокалипсиса противостоять было сложно. Он опосредованно действовал на все структуры – вызывая коллапс того или иного объекта. Но только объекта, будь то планета или цивилизация. Излюбленная его цель — цивилизации. Особенно те, что достигли высокого уровня развития. Такие цели отслеживал иерарх, который являлся мозговым центром команды защитников. И сейчас он наблюдал активизацию военных приготовления нескольких цивилизаций, которое с уверенностью можно отнести к недружественным. Его интересовали вселенные, которые напрямую касались защитников. Ведь воины абсолютно не были беспристрастными, питая чувство к привязанности к нескольким вселенным. Чувство для операторов такого уровня – большая роскошь. Подавшись им, можно совершить ошибки и пойти неверным путем. Принять поспешное решение. Сделать то, чего делать нельзя. Они мешали мыслить незамутненно, анализировать объективно, опираясь на факты. Конечно, чувственность воинов значительно понизилась, но все равно присутствовала. Поэтому, наблюдая за вселенной Нера, иерарх учитывал такую составляющую, и, видя, что обстановка там принимает угрожающий характер, сразу связался с Алексом. «Алекс идет активная дестабилизация социума вселенной Нера». той самой, в которой родилась цивилизация Олит. Занятый другим спектром вопросов, он бросил взгляд на Вселенную и ответил. «Хаос начал атаку на социум Вселенных. Что касается Олит, помню. Мы вывели эту цивилизацию из-под влияния хаоса и включили в состав станции «Надежда». Верно. Экипаж станции получил информацию о нападении и призыв о помощи. Теперь готовится помочь отразить нападение на эту Вселенную». Алекс еще раз бросил взгляд на эту вселенную. Помочь станция могла, а вот победить нет. Поэтому ответил нейтрально. Думаю, нужно дать им возможность действовать свободно. Спросят совета, ответим. Если нет, пусть действуют так, как посчитают нужным. Они создали достойную оборону во вселенной Лотос. Теперь вполне могут заняться вселенной Нейра. Ты прав. Похоже, хаос перешел в наступление на уровне социума. Такое наступление иерарх велось всегда и никогда не прекращалось, только шло с переменным успехом. Ситуацию нужно менять. Решил проявить инициативу иерарх. Как менять? Создавая идеальные цивилизации? Ты же знаешь, это невозможно. Или, быть может, создавать цивилизации, готовые воевать? Иерарх, понимая многоуровневость проблемы, ответил так. Почему нет? Те цивилизации, которые ты контролировал, смогли собраться и защитить себя, поэтому и выжили. Что касается идеальных цивилизаций, то пример на лицо Цивилизация землян во вселенной Лотос. Посмотри. Они выделяют наибольшее количество жизненной энергии для Абсолюта, а завоевать их не составляет труда. Действительно дилемма и, пожалуй, неразрешимая. Вот ты, иерарх-оператор высшего порядка, скажи с высоты своего опыта, почему такие идеальные цивилизации становятся жертвами агрессивных цивилизаций? В чем смысл такой борьбы? Ты прав. Мне пришлось видеть миллионы цивилизаций. Их зарождение, подъем и угасание. Ты уже знаешь, что жизнь сама по себе зародиться не может. А разумная жизнь тем более. Ее создаем мы, оператора Абсолюта. И создать ее ничуть не менее сложно, чем Вселенную, увязав все процессы и системы организма. По сути, создание биологической жизни, к примеру, человека, потребует времени, сравнимого с созданием Вселенной. Наше мироздание относительное, поэтому в нем смешаны как добро, так и зло. В чистом виде добро представлено только в абсолюте. Что касается темных сил – зла. то оно сконцентрировано в пределах хаоса. Отсюда один вывод. Борьба этих начал ведется на уровне социума цивилизаций. А как же тогда прямые атаки хаоса на пределы Абсолюта и наоборот? Наоборот, стало возможно совсем недавно, с появлением воина в Абсолюта, новой константы, введенной, возможно, единым. Только вы можете атаковать хаос в его пределах. Даже мне этого не позволено». Только опосредованно. Поэтому я исполняю роль координатора. Тем не менее, ты прав. На нашем уровне борьба ведется открыто, тогда как в цивилизациях скрытно посредством опосредованного участия энергетических сущностей, которым позволено это делать. Получается нелогичный Иерах. В чем ты увидел нелогичность модели взаимодействия и борьбы двух систем? Зачем мы создаем живых существ? Не будет их, не будет цивилизации, не будет социума. Следовательно, не будет борьбы. Отпадет целый пласт противостояния. Останется только чистая борьба операторов в Абсолюте с хаосом и его слугами. В логичности вывода тебе не откажешь. Признаться, под таким углом я никогда не рассматривал проблему и ответить не готов. Нужно время для анализа и выводов. Продолжим по готовности... Алекс издал энергетический всплеск, созвучный с кивком головы. Хорошо, вернемся к нашим проблемам. Наблюдай за развитием событий и сообщай мне. Будем принимать меры по мере необходимости.